И все же ты участвовал в политике, такой молодой? Аделиню внимательно посмотрел на нее. Из-за дождя в комнате царил сумрак. Он скорее угадывал выражение ее глаз, почти не видя их. Кто сказал, что я участвовал в политике? Я был простой парень, без образования. Ловил шимпанзе и продавал их бельгийской лаборатории. Находилась она на окраине города, который в ту пору назывался Леопольдвиль. а сейчас переименован в Киншассу. Огромное здание окутывало какая-то тайна. Оно стояло на отшибе, за высоченным забором. Работали там мужчины и женщины в белых халатах, а иногда и в масках. Им были нужны шимпанзе, платили хорошо. Отец научил меня ловить обезьян живыми. Белые люди считали меня способным. И однажды предложили мне работу в большом доме. Спросили, не боюсь ли я разделывать туши, резать мясо, видеть кровь. Я был ловцом и охотником, мог убить зверя, не моргнув глазом, и получил работу. Никогда не забуду, что я чувствовал впервые, надев белый халат. На меня словно накинули королевскую мантию или шкуру леопарда, как у африканских вождей. Белый халат означал, что я сделал шаг в волшебный мир власти и знания. Я был молод и не сознавал, что белый халат скоро пропитается кровью. Он оборвал себе и наклонился на стуле вперед. Я старик и чересчур много болтаю. Много дней ни с кем не общался. «Мои жены живут в собственных домах, приходят и готовят мне еду, но мы не говорим друг с другом, потому что нам больше нечего сказать. Эта тишина возбуждает во мне аппетит. Если я тебя утомил, так и скажи. Я не устала. Рассказывай дальше. О том, как Халат пропитался кровью? Там служил врач по фамилии Леванский, Он привел меня в просторную комнату, где в запертых клетках сидели пойманные мною и другими охотниками шимпанзе и показал мне, как разрезать животное и вынуть с печени почки. Все остальное выбрасывали за ненадобностью. Он научил меня записывать журнал, что я делаю когда. После чего вручил мне маленького шимпанзе, который истошно кричал, звал мать. До сих пор у меня в ушах стоит этот крик. Доктор Ливанский был доволен, но мне это не понравилось. Я не понимал, почему надо поступать таким образом. Короче говоря, не понравилось мне, как пропитался кровью мой халат. Я не совсем уверена, что понимаю тебя. Разве это так трудно? Отец учил меня, что животных убивают ради еды, ради шкуры или чтобы защитить себя, свой скот или свой урожай. Но ради мучения убивать нельзя. Иначе боги в гроб тебя заколотят. Пошлют своих невидимых мстителей, которые отыщут меня и обладают мои ноги. Я не понимал, зачем нужно вытаскивать печень и почки из еще живых обезьян. Они тянули и дергали ремни, которыми были привязаны к столу и плакали, как люди. Я узнал, что и звери, и люди издают одни и те же звуки, когда их мучают. А для чего это было нужно? Чтобы изготовить специальные лабораторные препараты, было необходимо забирать печень и почки у живых животных. Я бы потерял работу, если бы рассказал об этом вне стен лаборатории. Доктор Ливанский говорил, что люди в белых халатах всегда хранят свои секреты. Я словно бы угодил в западню, как один из шимпанзе. И вся лаборатория была моей клеткой. Но обнаружил я это и понял только потом. На миг дождь сильнее забарабанил по крыше. Поднялся ветер. Они подождали, пока дождь опять не притих. Западня, западня. Она не спутывала мне руки и ноги. Она беззвучно обвивала мне шею. Поначалу я ничего не замечал. Привык к крику умирающих шимпанзе. Вырезал нужные органы, складывал их в ведра со льдом и относил в саму лабораторию, куда меня никогда не пускали. Случались никогда обезьян не убивали. Тогда моя задача была следить за их здоровьем, чтобы никто из них не заболел. Я как бы ходил среди приговоренных к смерти заключенных, делая вид, что ничего не происходит, но дни тянулись медленно. Я начал поглядывать по сторонам, хотя вообще-то имел право находиться только в Виварии. И через несколько месяцев я как-то раз спустился в подвал. Аделиню замолчал. Стук дождя по крыше почти прекратился. И что то там увидел? Других шимпанзе. С генетическими отличиями, не превышающими трех процентов. Тогда я еще не знал, что такое геном. А теперь знаю. Выучил. Я не понимаю. Других обезьян? Не в клетках. на носилках. Мертвых обезьян? Людей, но не мертвых. Еще не мертвых. Я попал в комнату, где они лежали плотными рядами. Дети, старики и женщины, мужчины. Все больные. Вонь стояла невыносимая, я сбежал.